рассердиться что ли на вас за что устроить вам обширные кровоизлияния в мозг и сменить тело по какой причине а по такой что я никогда не вру объяснил хипротомус и если я что-то вам говорю то принимайте это за истину хорошенький диалог это не диалог А монолог. У вашей матери фамилия, похожая на мою, заметил я, Молокова, а я Малакан. Слушайте, неожиданно спросил жук. А чем вы рану мазали, когда меня, когда на меня э тамерская птица напала? Перекисью водорода, ответил я. А что? А нельзя ли помазать шишку ещё раз? Зачем? удивился я. Для профилактики заражения. Так всё уже зажило. Не испорти, Маштя. Я чувствую, что рана ещё не затянулась. Как знаете? совершенно удивился я. Но только вы сначала верните подвижность моей руке. Хорошо. Неожиданно легко согласился Хипротомус только впредь думайте над своими словами прежде чем произнести их и соизмеряйте действия прежде чем отважиться на них обещаю В то же самое мгновение моя рука вновь обрела подвижность, и подняв её над головой, я засмеялся, как мальчишка, которому только что сняли гипс, и он вновь может раздавать аплеухи своим сотоварищам. Что насчёт перекиси водорода? напомнил жук. Да-да, схватился я и перебравшись на коляску, отправился в ванную. Накрутив на спичку кусочек ваты, я смочил её в перекиси водорода и помазал царапину, оставшуюся после удара нанесённого вилкой. Не перемешавшись с кровью, перекись даже не шипела, а просто смочила рану водичкой. Так хорошо? спросил я. Хорошо. Хорошо. ответил жук расслабленно. Так что же было дальше, поинтересовался я. Как происходила ваша жизнь впоследствии? Сейчас не мешайте, слабеньким голоском предупредил Хипротомус. Всё после сейчас у меня, у меня... и что-то промямлив, замолчал. Эй! позвал я. Жукня отзывался, лишь хрюкнул. Господин Хипротомус молчание. Тогда я осторожно потрогал шишку, в которой смоченный перекисью водорода затаился мой собеседник. Но и на это совершенно нелюбимое действие жук не отреагировал. Я вспомнил, что и в прошлый раз намазав рану перекисью водорода, так и не смог достучаться до насекомого. А то если от такой догадки у меня дух перехватило что если перекись водорода является для моего соседа неким препаратом отключающим его сознание от реальности что-то типа алкоголя или наркотика от приткушения я потёр руки Ах, как бы это было замечательно, представил я, тогда бы насекомое лишилось надо мною власти. Чуть что не по мне, я бы его перекисью. Слава богу, перекиси в аптеках хватает. Залейся с головой. Ах ты, какая радость несжиданная! В дверь позвонили. Ну теперь мы поборемся, воскликнул я. В дверь позвонили ещё раз. Распирая мы торжеством, я покатился в прихожую и щёлкнув дверными замками, обнаружил на лестничной клетке моего товарища Бычкова. Привет, произнёс он. Голубчик ты мой, заверящал я. Милый мой, как я рад. Да проходи же ты в комнату. Да где же ты пропадал? Почему не сообщил? "Привет", повторил Бычков, и тут я разглядел его глаза. Они были грустны и казались мне сегодня особенно большими, такими большими, что в них словно поместилась вся печаль. Что-нибудь случилось? В ответ бычков обнял меня и сказал: "Я рад тебя видеть. Кстати, ты с кем разговаривал до моего прихода?" А, -а, -а! махнул я рукой: "Сам с собой. Ты же знаешь, Как нелегко целыми днями с самим собой молча. Да что я? Расскажи о себе! Я грешным делом извёлся. Куда ты пропал? Иной раз мысли чудовищные посещали, что умертвили тебя где-нибудь в подворотне. Живой я, как видишь. Улыбнулся Бычков и замолчал, глядя в окно. На карнизе подоконника расселись голуби, и сквозь закрытую форточку доносилось их воркование. Вдруг я увидел между их крупными серыми телами маленькую зелёную птичку с бравым хохолком, давиче напавшую на меня и напугавшую до полусмерти хипротомуса. Ах, как хорошо, что я её не убил, подумал я. Как хорошо, что она жива. Голуби курлыкали и отчаянно толкались, выпихивая экзотическую птичку с карниза. Попугай заметил бычков